Я говорила, что в эту, ада, что в ту, и опять моя прелесть оказалась права. И так мы поднялись на третий этаж и увидели фамилию Ричарда, начертанную большими белыми буквами на доске, напоминавшей могильную плиту. Я хотела было постучать, но Ада сказала, что лучше нам просто повернуть дверную ручку и войти. И вот мы подошли к Ричарду, который сидел за столом, обложившись связками бумаг, покрытых пылью, и мне почудилось, будто каждая из этих бумаг — запыленное зеркало, отражающее его душу. На какую бы из них я ни взглянула, мне тутчас попадались на глаза зловещие слова «Джарндисы против джарндисов». Ричард поздоровался с нами очень ласково, и мы уселись. «Приди вы немного раньше, — сказал он, — вы застали бы у меня Вудкарта». Что за славный малый этот Вудкорт? Находит время заглянуть ко мне в перерывах между работой, а ведь всякий другой на его месте. Даже будь он в половину менее занят, считал бы, что зайти ему некогда. И он такой бодрый, такой здоровый, такой рассудительный, такой серьезный. Словом, совсем не такой, как я. И вообще здесь как будто светлеет, когда он приходит и темнеет вновь, стоит ему выйти за дверь». — Благослови его, Бог, — подумала я, — за то, что он сдержал слово, данное мне. — Он не так уверенно смотрит на наше будущее ада, как смотрим мы с Волсом, — продолжал Ричард, бросая унылый взгляд на связки бумаг. — Но ведь он посторонний человек и не посвящен в эти таинства. Мы погрузились в них с головой, а он нет. Можно ли ожидать, чтобы он хорошо разбирался в этом лабиринте? Он снова опустил блуждающий взгляд на бумаги и провел обеими руками по голове, а я заметила, как ввалились и какими большими стали его глаза, как сухие его губы, как обкусаны ногти. «Неужели вы считаете, Ричард, что жить в таком месте полезно для здоровья?» — проговорила я. «Как вам сказать, моя дорогая Минерва?» — ответил Ричард со своим прежним беззаботным смехом, Конечно, воздух здесь не деревенский, и вообще местечко, не бог весть, какое веселое. Если солнце случайно и заглянет сюда, значит, можете биться об заклад на крупную сумму, что открытые места оно освещает ярко, но на время и здесь хорошо, недалеко от суда и недалеко от волса. Может быть, начала я расстаться с тем и другим? «Было бы мне полезно?» — докончил мою фразу Ричард, принудив себя засмеяться. «Конечно! Но теперь жизнь моя должна идти лишь одним путем, вернее, одним из двух путей. Или тяжба кончится, Эстер, или тяжещийся». «Но кончится тяжба! Тяжба, милая моя!» Эти последние слова были обращены к Аде, которая сидела к нему ближе, чем я. Она отвернулась от меня и смотрела на него, поэтому я не видела ее лица. «Наши дела идут прекрасно», — продолжал Ричард. «Волс подтвердит вам это. Мы действительно мчимся вперед на всех парах. Спросите Волса. Мы не даем им покоя. Волс знает все их окольные пути и боковые тропинки, и мы всюду их настигаем. Мы уже успели их разбередить». Мы разбудим это сонное царство, попомните мои слова. Давно уже его уверенность в будущем огорчала меня больше, чем его уныние, ведь она была так не похожа на уверенность искреннюю, в ней было столько неутоленной жажды, столько отчаянного желания надеяться во что бы то ни стало. Она была такая вымученная и такая мучительная для него самого, что я всем сердцем жалела его уже с давних пор, но теперь, увидев, что все это неизгладимо запечатлелось на его красивом лице, я встревожилась еще больше. Я говорю «неизгладимо», так как убеждена, что если бы в тот самый час роковая тяжба могла прийти к тому концу, о котором он мечтал, оставленные ею следы преждевременной тревоги, угрызений совести и разочарований, все равно не покинули бы его лица до самого смертного часа. — Мне так привычно видеть нашу дорогую хлопотунью, — сказал Ричард, в то время как Ада по-прежнему сидела недвижно и молча. — Видеть ее сострадательное личико все такое же, как в прежние дни. — Ах, нет, нет, — я улыбнулась и покачала головой. — Совершенно такой же, как в прежние дни, — повторил Ричард с чувством, беря меня за руку и глядя на меня тем братским взглядом, выражение которого ничто в мире не могло изменить. — Мне так привычно видеть ее, что перед нею я не могу притворяться. Я немножко неустойчив, что правда, то правда. Временами я надеюсь, дорогая моя, временами отчаиваюсь, не совсем, но почти. «Я так устал!» — проговорил Ричард, тихонько выпустив мою руку и принялся ходить по комнате. Он несколько раз прошелся взад и вперед и опустился на диван. «Я так устал!» — повторил он подавленно. «Это такая тяжелая, тяжелая работа!» Эти слова он произнес в раздумье, опустив голову на руку и устремив глаза в пол. А моя дорогая девочка вдруг поднялась, сняла шляпу, стала перед ним на колени и, смешав с его волосами свои золотистые локоны, которые озарили его словно потоком солнечного света, обвела руками его шею и обернулась ко мне. О, какое любящее и преданное лицо я увидела! — Эстер, милая, — проговорила она очень спокойно. Я не вернусь домой. Все объяснилось в одно мгновение. Никогда не вернусь. Я останусь со своим милым мужем. Вот уже больше двух месяцев, как мы обвенчались. Иди домой без меня, родная моя Эстер. Я никогда не вернусь домой. Моя милая девочка прижала к своей груди его голову. И тут я поняла, что вижу любовь, который может изменить только смерть. — Объясни все, Эстер, моя любимая, — сказал Ричард, нарушая молчание. — Расскажи ей, как это случилось. Я бросилась к ней прежде, чем она успела подойти ко мне, и обняла ее. Мы молчали, и я, прижавшись щекой к ее лицу, не хотела ничего слушать. — Милая моя, — говорила я, — любимая моя. «Бедная моя, бедная девочка!» Я так горячо жалела ее. Я очень любила Ричарда, но все-таки, помимо своей воли, страстно жалела ее. «Эстер, ты простишь меня?» «Кузен Джон простит меня?» «Милая моя», — сказала я, — «ты обидела его, если хоть на миг усомнилась в этом. А я...» «Что могла я?» прощать ей. Я вытерла глаза моей плачущей девочки и села рядом с ней на диване, а Ричард сел по другую сторону от меня. И в то время как я вспоминала о другом вечере, столь непохожем на этот день, вечере, когда они посвятили меня в тайну своей любви и пошли своим собственным, безумным, счастливым путем, они рассказывали мне, почему поженились теперь. «Все, что у меня есть, принадлежит Ричарду», — объяснила Ада. «Но Эстер, он ничего не хотел принять от меня. Что же мне оставалось делать, как не выйти за него замуж, если я так глубоко его люблю?» «А вы были целиком поглощены своими добрыми делами, замечательная наша хлопотунья», — сказал Ричард. «Могли ли мы говорить с вами в такое время?» Да мы не обдумывали ничего заранее. Просто вышли из дому в одно прекрасное утро и обвенчались. «А когда все это совершилось, Эстер, — сказала моя девочка, — я постоянно думала да раздумывала, как сказать об этом тебе и как сделать лучше. То мне казалось, что тебе надо узнать обо всем немедленно, то, что тебе ничего знать не нужно и лучше скрыть все это от кузена Джона». Словом, я не знала, как быть, и очень волновалась. Значит, какой же я была эгоистичной, что не догадалась об этом раньше. Не помню, что я говорила им. Я была так огорчена и вместе с тем так любила их, и была так рада, что они любят меня. Я так их жалела, но все же как будто гордилась их взаимной любовью. Никогда я не испытывала подобного волнения, и мучительного, и приятного одновременно, и сама не могла разобраться, что больше, горе мое или радость. Но я пришла сюда не для того, чтобы омрачать их путь. Я и не сделала этого. Когда я немного одумалась и успокоилась, моя милая девочка вынула из-за корсажа обручальное кольцо, поцеловала его и надела на палец». Тут я вспомнила вчерашнюю ночь и сказала Ричарду, что со дня своей свадьбы она всегда надевала кольцо на ночь, когда никто не мог его увидеть. Ада краснее спросила, как ты об этом узнала, дорогая моя? А я сказала, что видела, как она спала, спрятав руку под подушку, но в то время и не подозревала, почему она так спит. Вот как узнала, дорогая моя». Тогда они сызново принялись рассказывать мне обо всем с самого начала, а я опять принялась огорчаться, радоваться, говорить глупости и по мере сил прятать от них свое старое, некрасивое лицо, чтобы не испортить им настроение. Так проходило время. Но мне пора уже было подумать о возвращении домой. Мы начали прощаться, и мне стало еще тяжелее, потому что ада пришла в полное отчаяние. Она бросилась мне на шею, называя меня всеми ласковыми именами, какие могла придумать, и твердила, что не знает, как ей без меня жить. Ричард вел себя не лучше. А я, наверное, расстроилась бы еще больше, чем они оба, если бы несколько раз не сделала себе строгого внушения. — Эстер, если ты будешь так вести себя, я никогда больше не стану с тобой разговаривать. — Ну, признаюсь, в жизни я не видовала такой жены, — проговорила я. — Должно быть, она ни капельки не любит своего мужа. — Слушайте, Ричард, оторвите от меня мою девочку ради всего святого. Но я сама не выпускала ее из объятий и готова была плакать над нею бог знает сколько времени. — Объявляю дорогим молодоженам, — сказала я, — что ухожу лишь для того, чтобы вернуться завтра и что то и дело буду ходить сюда и обратно, пока Саймонс Инну не надоест меня видеть, поэтому я не буду прощаться, Ричард. Зачем, если я вернусь так скоро?» Я передала ему с рук на руки мою обожаемую девочку и собралась уходить, но задержалась, чтобы еще раз взглянуть на ее дорогое лицо. Сердце у меня разрывалось при мысли, что я сейчас должна буду уйти и расстаться с ней. И вот я сказала веселым и оживленным тоном, что если они не пригласят меня прийти опять, я, быть может, и не посмею явиться без зова. Но моя дорогая девочка только взглянула на меня и слабо улыбнулась сквозь слезы. А я сжала ее прелестные личико ладонями, в последний раз поцеловала ее, рассмеялась и убежала. Но зато как я плакала, когда спускалась по лестнице! Мне казалось, что я навсегда потеряла свою аду. Без нее я почувствовала себя такой одинокой. Вокруг меня образовалась такая пустота, мне было так тяжело возвращаться домой, туда, где я уже не увижу ее, что я все плакала и плакала, шагая взад и вперед по какому-то темному закоулку, и никак не могла перестать. Но постепенно я успокоилась после того, как побронила себя, и поехала домой в наемной карете. Незадолго до этого дня тот бедный мальчик, которого я видела в Сент-Олбенсе, нашелся и теперь лежал при смерти. Вернее, он уже умер, но тогда я этого еще не знала. Опекун пошел справиться о его здоровье, но не вернулся к обеду. Я была совсем одна и поплакала еще немножко, хотя, в общем, кажется, вела себя не так уж плохо. Понятно, что мне не сразу удалось привыкнуть к мысли о разлуке с моей любимой подругой. Ведь прошло всего три-четыре часа, а мы с ней прожили вместе столько лет. Я так упорно думала о той убогой неуютной квартире, в которой я ее оставила. Так отчетливо представляла себе эти комнаты, мрачные, неприветливые. Мне так страстно хотелось побыть около ады и хоть как-то позаботиться о ней, что я решила снова отправиться в саймонс Ин вечером, хотя бы лишь для того, чтобы посмотреть с улицы на ее окна. Пожалуй, это было глупо, но тогда я думала иначе. И даже теперь не совсем уверена, что это было глупо. Я рассказала обо всем Чарли, и мы вышли в сумерках. Когда мы подошли к новому, чужому для меня дому, который теперь стал домом моей милой девочки, было уже темно, и в окнах за желтыми занавесками горел свет. Поглядывая на них, мы осторожно прошлись взад и вперед раза три-четыре и едва не столкнулись с мистером Волсом, который вышел из своей конторы и, повернув голову, тоже посмотрел вверх, прежде чем направиться домой. Его долговязая черная фигура и этот затерявшийся в отме закоулок все было так же мрачно, как мое душевное состояние. Я думала о юности, любви и красоте моей дорогой девочки, запертой в этих четырех стенах, и ее жилище, столь неподходящее для нее, казалось мне чуть ли не за стенком. Место здесь было очень уединенное и очень скудно освещенное поэтому я не боялась, что меня кто-нибудь увидит, когда я буду пробираться на верхний этаж. Оставив Чарли внизу, я, стараясь не шуметь, поднялась по темной лестнице, и меня не смущал тусклый свет уличных масляных фонарей, так как суда он не достигал. Я прислушалась, и в затхлой, гнилой тишине этого дома мне послышался неясный говор знакомых молодых голосов. Коснувшись губами доски, похожей на могильную плиту, и мысленно поцеловав свою дорогую девочку, я тихонько спустилась на улицу, решив сознаться как-нибудь на днях, что снова приходила сюда вечером. И мне действительно стало легче. Пусть никто не знал об этом тайном посещении, кроме Чарли и меня, мне все-таки показалось, будто оно смягчило мою разлуку с и как-то соединило нас на несколько мгновений.